Глава 9. Занятия из Сичиль настолько утомляли меня, что я все реже встречалась с Нелли. Но вот с дачей должна была приехать Танька, и мы решили встретиться и втроем погулять. Я не делилась своими достижениями с Нелли. Я замечала, что подруга обсуждает призрачный мир не очень охотно, и я сама пыталась оставаться в ее обществе обычной девчонкой. Я охотно слушала рассказы Нелли о ее обычной жизни. Она с энтузиазмом, Рассказывала про новые прочтенные романы и просмотренные сериалы. Рассказывала о своих планах на будущее. Она собиралась поступать на медицинский. Ее мама работала в онкологическом диспансере, и она планировала пойти по ее стопам и помогать людям. Иногда я даже завидовала ей. Но только на мгновение. Пускай мне не светит спокойная жизнь обычной девочки и признание, зато меня ждет нечто более возвышенное. Важная миссия хоть и тайное для всего остального мира мы собирались пройтись по магазинам и погулять в парке в этот день я прочно решила забыть про владимира и сечиль и провести спокойный день 17 летней девчонки не сомневалась что мои знакомые не станут мне в этом препятствовать уж владимир точно он понимал как мне важно продолжать свою обычную жизнь и не казаться для всех остальных странной первую половину дня мы проходили по городскому парку выслушивая таньку Она рассказывала про свой отдых на даче. Ее родители были настоящими огородниками. У них уже пошел первый урожай, который они привезли с собой. Корзинку они предусмотрительно подготовили и для родителей Нелли, и для нас с мамой. Они все хорошо между собой контактировали. Через неделю они снова собирались на дачу за новым уловом. Свежий воздух был Таньки на пользу. Она выглядела посвежей, в глазах появился блеск. С Нелли мы заранее условились не говорить про призрачный мир, обе держали слово. Танька тоже ничего не говорила про время, когда ее телом владела Елена. Нас троих такой расклад устраивал. Стоит только завести такой разговор, и потом уже не отделаешься от плохих мыслей. Находившись и обсудив все актуальные этим летом темы, мы решили зайти в открытое кафе поесть шашлыка и выпить холодной колы. Жаркая погода продолжалась, Я была одета в легкий сарафан из хлопка и сандалии, но моя спина уже полностью покрылась потом, и к ней липли мои темно-русые волосы, которые я не додумалась собрать в хвост. Танька и Нелли были одеты в шорты и футболки. Они тоже изнывали от жары, и мы поспешили заказать колу со льдом, чтобы утолить свою жажду. Напитки нам принесли уже через пять минут, а вот шашлык пришлось ждать дольше. Но спешить в этот день все равно было некуда. «А я с Костиком снова сошлась», — сказала Танька. Любовные отношения она начала раньше нас с Нелли, и до Кости у нее уже было несколько других парней. С Костиком Таня не расставалась. Этому поспособствовала Елена. Но что она сделала, мне было неизвестно, видимо, как и Таньке. Одно было известно точно. Костя был сильно обижен на Таню, не догадываясь, что какое-то время его девушка пребывала в мире призраков. Сама остав на время огоньком с воспоминаниями. Но, видимо, Таньке все-таки удалось как-то уладить ситуацию. «Это ж замечательно!» – воскликнула Нелли, избегая темы об их расставании. «За это надо выпить!» И мы с девчонками чокнулись бокалами с колой, которые покрылись конденсатом. На дне стаканов весело звякали кубики льда. Соломинки были яркими. Помимо них на стакан был нацеплен коктейльный зонтик. Татьяна начала что-то рассказывать про их отношения, но я перестала ее слушать. Не из-за того, что мне было неинтересно. В моем затылке стал зарождаться противный холодок. Я застыла на месте, прислушиваясь к своим ощущениям. Девчонки пока еще не заметили моего ступора. Я и сама не понимала, чем он вызван. Я не могла понять, что это значит. Со мной пытается связаться Владимир или Сечиль? А может, рядом другой призрак? «Что тогда они от меня ждут? Что я прямо на людях погружусь в белоснежный мир? Незамеченно я точно этого не сделаю. Подружки перепугаются и начнут паниковать. Может, даже вызовут мне скорую». И тут я увидела их. Нереально голубые глаза в лесской толпе. Другие люди и не замечали среди толпы настоящего призрака. Девушка стояла на другой стороне улицы в тени деревьев и в упор смотрела на меня. Волосы собраны в высокий хвост, губы подведены яркой помадой, резко контрастирующей с ее нереальными губами. Руки спокойно висят по бокам, сильно обтягивающие джинсы и топ с небольшим декольте. Но это была не просто девушка. Я ее сразу узнала. «Евгения!» «Что ей нужно в городе? Почему она вернулась?» Заметив, что я смотрю на нее, она улыбнулась на краткий миг повернулась ко мне спиной и пошла по дорожке в противоположную от нас сторону. Вскоре она скрылась за кронами деревьев. «Ау! Ангелин! Ну так что?» – донесся до меня голос Нелли. Видимо, она уже давно что-то у меня спрашивала. Я отчасти сказала правду. И «Извините, девчонки, чего-то голова разболелась. Что вы спрашивали?» Танька дальше начала щебетать про своего Костика. Нелли еще с подозрением покосилась на меня, но и ее разговор в итоге полностью увлек. А вскоре после этого события нам принесли наш шашлык, и девчонки с удовольствием его начали уминать. До конца дня я всячески пыталась поддерживать разговор и делать вид, что у меня все хорошо. У меня, видимо, даже получалось, потому что девчонки ничего не заподозрили. Но вечер был уже испорчен появлением Евгении. Мы с Владимиром думали, что после заточения Елены на ее же глазах, Евгения вместе с телом Федосеева скрылись подальше из города. Артур в теле Владимира уволился из школы, и после этого я эту чертову парочку не видела уже несколько месяцев. Никто о них ничего не слышал. Я не сомневалась, что беда не приходит одна. Где Евгения, там и Артур. Он не мог сменить тело. Если бы он это уже сделал, Владимира больше ничего бы не удерживало на земле, и он отправился бы по ту сторону Белого мира. Как на зло именно этим вечером мне удалось выбить выходной у сечель Я хотела весь день посвятить девчонкам и подростковой жизни. Теперь же мне не терпелось оказаться в своей комнате и увидеться с Владимиром. Я могла, как обычно, ночью улизнуть из дома и отправиться к нему самой, но после появления Евгении я бы не рискнула рассказывать по ночам одна. Ее замысел мне был неизвестен, но что-то явно ей было нужно. Она хотела, чтобы я ее увидела. Она сама мне показалась и не скрывала свое присутствие. И напуганной она не выглядела. Поэтому я решила сама воззвать к Владимиру и позвать его к себе домой. Призрачного мобильника у меня не было, поэтому оставался только один способ. Проникнуть в мир между жизнью и смертью и позвать Владимира. Такому Сичиль меня еще не обучала, и я сомневалась, что получится, но это был единственный шанс связаться с другом на расстоянии. Гуляли с девчонками мы до десяти вечера, поэтому, придя домой, мне удалось сразу убежать в свою комнату и остаться наедине с самой собой. Мама уже давно поужинала и отправилась в свою комнату. Мы только перекинулись парой слов, потом я сразу ушла к себе. Там я устроилась на диване поудобнее и начала погружаться в белоснежный мир. Это был первый раз, когда я делала это одна, без поддержки Сичиль. Если что-то пойдет не так, никто не направит меня в нужном направлении, не подскажет выход из ситуации. Хотя и Сичиль обычно никогда меня не направляла, я всё должна была додумывать сама. Я снова с легкостью прорубилась через белоснежное ничто у себя в голове. Вокруг была пустота, угнетающее ощущение. Если бы я всегда находилась в этом между-мире, то наверняка сошла бы с ума. Владимир же продолжал держаться, несмотря на это дикое одиночество. Но у него просто не было другого выбора. Вот я на месте. Что дальше? Я не знала. Никаких голубых огоньков поблизости не было. Это не могло он не радовать. Значит, ни Артура, ни Евгении поблизости нет. Вряд ли бы им удалось скрыть от меня свое присутствие. Призраками они были такое же время, как и Владимир. По своей мощности с сечель они не могли тягаться. Наверняка сами еще не всему обучились. Я начала представлять себе Владимира. Именно таким, каким я видела его в этом мире. Это было совсем несложно. Я настолько часто видела этого призрака, что запомнила его облик наизусть. Когда в голове четко сформировался его облик, я начала мысленно звать его по имени. Ничего умнее придумать я не могла. Слишком банально. Но ведь существование Владимира и так не поддается логике. К счастью, мой призыв сработал. Я уже через минуту сосредоточенности почувствовала холод в затылке и покалывание в пальцах. Явный признак присутствия призрака рядом со мной. Я распахнула глаза, прерывая контакт с призрачным миром, и увидела Федосеева перед собой. Он стоял посередине моей комнаты, свет от люстры временами проходил сквозь призрачное тело. Видимо, Владимиру было сложно сохранять свою видимость. Может, он весь день занимался сечель Только призрак не рассказывал мне о своем досуге вне этого мира, а я и не спрашивала. Хотел бы, сам поделился со мной. «Ты звала меня», — просто сказал Владимир, констатируя факт. «Я почувствовал тебя, точнее, твою силу, взывающую ко мне». «Да, сегодня днем кое-что произошло». «Что случилось?» Тут же забеспокоился друг, поняв, что я не стала бы его вызывать по пустякам. И я рассказала ему про появление Евгении. Я не стала ждать, что на это ответит Владимир, и сразу начала говорить дальше. «Что ей нужно? Они же не объявлялись несколько месяцев. Ты говорил, что она явно напугалась того, что я смогла заточить Ленку в зеркало». «Может, они здесь из-за нее?» – неуверенно спросил призрак. В смысле? Хотят ее спасти из заточения? А это реально? Я еще особо не задумывалась, можно ли вытащить призрака из сосуда. Но ведь если я могла их заточить, то можно было найти способ и вытащить их оттуда. И может, способ был каким-нибудь, да нельзя простым, типа разбить или сломать этот самый сосуд. Тогда мне нужно было особенно тщательно приглядывать за зеркалом. Я, правда, не знаю сказал Владимир. «Это странно, что она тебе показалась. Их с Еленой не связывали теплые отношения, чтобы идти на риск и спасать ее. В тот вечер твоя сила напугала ее. Может...» Призрак не стал договаривать, и это удивило меня. «Что может?» потолкнула я его. «Пускай уж договаривает, раз начал. Ненавижу недосказанности». «Она тебя боится». Испуганный человек способен на безрассудные поступки. Она уже не человек. И это хуже. Она способна жить вечно, меняя человеческие тела. Ей есть что терять. И теперь она знает, что ты можешь лишить ее своеобразного бессмертия. Ты думаешь, она явилась в город ликвидировать меня? У меня от моих же собственных слов пошли мурашки по телу. Хотя чему я удивляюсь? Она с Еленой хотела подстроить мою смерть в доме кошмариков. Про ситуацию с Владимиром я уж промолчу. Она никогда его не любила и вряд ли была способна на человеческие чувства даже при своей первой жизни. «Не знаю, но это на нее похоже», озвучил мои же мысли Владимир. Его изображение все больше искажалось. В какой-то момент у него попросту пропали ноги, и выглядело это жутковато. Парящее тело без ног. Бр. «Но не проще меня было выцепить в темном переулке и убить», предположила я. Такой подход к делу подходил для таких маньяков, как она. «Я не знаю, что у нее в голове, но она тщательно продумывает свои планы. Вспомни хотя бы меня», вздохнул Владимир и на миг пропал из поля моего зрения. «Твои силы на исходе», заметила я. Так разговаривать было очень неуютно. «Отправляйся отдыхать домой». Владимир не стал спорить, лишь добавил. «Мы еще вернемся к этой теме. Нужно посоветоваться с Сечиль. А ты будь осторожна, пока не ходи ко мне по ночам. Да и днем постарайся не оставаться одной». Я кивнула, и Владимир пропал. «Моя жизнь и до появления Евгении не была спокойной» но я хотя бы контактировала только с двумя призраками, другом и родственницей. Евгения усложняла мою жизнь в разы. Если она надумала навредить мне, то ее ничто не остановит».